Глава 33. Тамина. Леди Тамина, взволнованно кашлянул Салтан, приближая ко мне ненавистную бархатную коробочку, в которой лежала поблескивающая всеми цветами радуги-аккуратное колечко. «Вы согласны? Ты не можешь сказать ему «нет», за тобой следят». Внушала я себе, но обманывать этого мужчину не хотелось. Пусть его навязчивость перешла все допустимые рамки, и он уже все для себя решил». Но все же ничего плохого этот страж мне не сделал. Он просто такой, какой есть, и это не повод, чтобы делать ему больно. «Салтан!» — начала я, набирая полную грудь воздуха. Я не... «Какая прелесть!» — Послышалась откуда-то сбоку. «Как романтично!» — перевела взгляд, замечая наигранную радость на лице правительницы красных драконов Бельзетта. «В нашем мире так редко сделать предложение руки и сердца, преклонив колено. Ну что же ты, милочка?» — вперила она в меня пристальный взгляд. — Воин ждет. Не стоит мучить мужчину, тем более такого. — Вот же стерва! — рявкнула я про себя. — Не удивлюсь, если она и надоумила Салтана протирать коленями землю. — А давайте мы для такого случая откроем семейную часовню. — Боги, я гениально! засмеялась Бельзетта. — Так и поступим. Брак заключенный в часовне нерушим. Пара навсегда привязывается друг к другу до последнего вздоха. — Вот только этого мне еще не хватало. Зашипела я, ощущая, как под кожей побежал жидкий огонь. Бельзета продолжала говорить, распинаясь о ценностях супружеской жизни, а я понимала, что еще буквально минута, и драконья сущность выдаст меня с головой. «Леди Тамина», — прошептал взволнованно Салтан, так и продолжая стоять, преклонив колено, — «Ваши руки!» Не обращая внимания на бормотание едкой дракайны, умоляла глазами Салтана, чтобы он молчал, но страж решил сделать иначе. Он выпрямился во весь рост и, стянув в себя камзол, накинул его мне на плечи, прижимая к себе. «Ой!» Захлопала глазами Бельзетта с недоверием, смотря на то, как мужчина трепетно держит меня за талию. «Я все пропустила. Да что за день сегодня такой? Ну?» Счастливо улыбнулась она, думая, что я дала свое согласие на брак. «Раз в вазьбе быть, то я отправляю карету за твоими родителями, деточка, а слуги в это время подготавливают часовню к столь знаменательному дню». «Ах, да!» — махнула она в мою сторону рукой. «Не забудь, тебя в комнате ждет швея!» Развернувшись, довольная дракайна поплыла вдоль ряда аккуратно подстриженных кустарников. Неспешно отстранившись от Салтана, я вскинула на него взгляд. «Спасибо!» — выдавила из себя, хотя говорить совершенно ничего не хотелось. «Какой из меня борец за справедливость, если я даже себя контролировать не могу? Проще не сражаться, а бросить все и исчезнуть. Но получится ли?» Ваши вены! произнес страж. «Не стоит сейчас об этом», — попросила я мужчину. «Я благодарна, что вы одолжили мне свой камзол». Стянула его со своих плеч и протянула в сторону мужчины, отмечая, что вены пришли в норму. «Всегда рад помочь», — кивнул он. «Но могу я все же услышать от вас ответ на свой заданный вопрос?» «Салтан, я...» «Прежде чем вы ответите, хочу, чтобы вы знали, я очарован вами. Но ведь это не любовь», — хмыкнула я. «Одного очарования недостаточно, чтобы создать семью, по крайней мере, для меня?» Закончила я едва слышно. «Может, мы все же попробуем?» — спросил воин, дотрагиваясь до моей руки. «Не будем торопиться, а просто попробуем начать все сначала. С прогулок, цветов, подарков». Прикрыла глаза, настраиваясь на свои дальнейшие слова, которые я была просто обязана сказать. «Не имею права мучить этого мужчину. Я никогда не буду с ним. А пользоваться его чувствами...» которые в любой момент могут перерасти в нечто больше, это низко. Салтан не виноват, что его мысли и действия слишком прямолинейны. Он смелый воин и хороший мужчина, но не мой. «Все дело в том...» — печально вздохнула я, — «что я не чувствую к вам ничего. Вообще!» Покачала головой, понимая, что своим отказом навлекла на себя массу проблем и бед. Глаза стража погрустнели, а плечи заметно поникли. Он с силы сжимал коробочку с кольцом, отчего его костяшки пальцев побелели, но на лице не дрогнул ни один мускул. «Вы уже любите кого-то другого», — констатировал он. «Вызывая у меня бурю эмоций, и я полный дурак, что не заметил это сразу. Вы не виноваты. Попыталась успокоить я разволновавшегося воина. Вы заслуживаете хорошую девушку, которая будет любить вас до безумия. Знать бы, где еще такую взять», — хмыкнул он. «Что же мы скажем правительнице Бельзетта? Она уже все подготавливает». А ей ничего не стоит говорить! Внезапно из-за дерева вышагнул достан, заставляя меня вздрогнуть. Салтан, нам нужно с тобой кое-что обсудить.